Глава 5. Поел Борис Тимофеевич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога. Вдруг схватила его под ложечкой, рвоты страшные поднялись, и к утру он умер. И как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготовляла особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком. Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свёкровых побоев на мужниной постели. А свекра Борис Тимофеевич ничтоже же сумнясь не сохранили по закону христианскому. Дивным делом никому и не ничего стало. Умер Борис Тимофеевич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевшие их, умирают сохранили Борис Тимофеевича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе тёплое, а Зиновия Борисовича посланный не застал на мельнице. тому лес случайно как-то дёшево попался ещё верст за сто. Посмотреть его поехал и никому путём не объяснил, куда поехал. Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала. «Ходит козырем»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 А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходит около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житьё разлюбезное. Но время катилось не для них одних. Спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисович.